глава тридцать детектив рицоли стоит у входной двери в дом доктора айлс держа в руках ноутбук последняя часть пазла милля говорит она я думаю вам будет интересно увидеть прошла почти неделя с того вечера как я осталась в живых после нападения ална роутса хотя крови и осколков здесь больше нет и стекло вставлено в дверь я все еще неохотно захожу в кухню слишком живо воспоминание и свежи ссадины на моей шее поэтому мы идем не в кухню, а в гостиную. Я сажусь на диван между доктором Айлс и детективом Рицоли, двумя женщинами, которые охотились на монстра и пытались уберечь меня от него. Но в конечном счете я сама себя спасла. И я та самая, которая должна была умереть дважды, чтобы жить снова. Серый кот сидит на кофейном столике и с умным выражением, от которого становится не по себе, смотрит, как Рицоли открывает ноутбук и вставляет в него флешку. Это фотография с компьютера Джоди Андервуд. Говорит Рицолли. Вот почему Алан Роуз убил ее. Потому что эти фото говорят сами за себя. И он не мог допустить, чтобы их кто-то увидел. Ни Леон год ни Интерпол, и уж, конечно, не вы. На экране появляются названия файлов с иконками, но не такие маленькие, разглядеть в подробностях невозможно. Рицолли кликает по первой иконке, и фотография открывается во весь экран. Улыбающийся темноволосый человек лет 30 одетый в джинсы и жилет фотографа с рюкзаком через плечо. Он стоит в аэропорту в очереди на регистрацию. У него квадратная форма лица и мягкие глаза. Во всем его облике какая-то счастливая невинность. Невинность ягненка, который не подозревает, что путь ведет его на скотобойню. «Это Эллиот Готт», — говорит Рицсоли, Настоящее. Снято в Бостоне шесть лет назад перед посадкой в самолет». Я разглядываю черты его лица, кудрявые волосы, форму черепа. Он так похож на... На Алана Роудса. Вероятно, потому Роудс и выбрал его в качестве жертвы. Он нашел похожего человека и выдал себя за Эллиота Готта. Знакомясь с Сильвией и Вивиан в ночном клубе в Кейптауне. Он представился уже как Готт. Он воспользовался паспортом и кредитными карточками Эллиота, заказывая билет в Ботсвану. Там-то я с ним и познакомилась. Помню день, когда впервые увидела человека, назвавшегося Эллиотом. Это было в малом терминале аэропорта в Мауне, где мы всемиром ждали посадки на рейс в Дельто. Помню, что побаивалась лететь на таком маленьком самолете. Помню, как Ричард сетовал, что я, мол, не прониклась духом приключения. Удивлялся, почему я не могу смотреть на это веселее, подобно хорошеньким блондинкам, хихиковшим на скамье. О первой встрече с Эллиотом я не помню почти ничего, потому что полностью была сосредоточена на Ричарде, на том, что теряю его, на том, что он присытился мной. Это сафари было моей последней отчаянной попыткой спасти то, что было между нами, и я почти не обращала внимания на неловкого человека, который обхаживал блондинок». Рицоли показывает следующую фотографию. Это селфи, снятое на борту самолета. Настоящий Эллиот улыбается с сиденья, а его соседка приветственно поднимает на камеру бокал с вином. Это фотографии, сделанные на сотовой. Эллиот отправил их по электронной почте своей подружке Джоди. Это ежедневная хроника того, что он видел и с кем встречался. Говорит Рицоли. «У нас нет текста, сопровождавшего фотографии, но это документальное свидетельство его путешествия». И снимал он их немало. Она показывает следующие фотографии. Элиот ест на борту самолета – Солнце восходит за иллюминатором. Еще одно селфи. Он с глуповатой ухмылкой свешивается в проход, чтобы показать кабину у себя за спиной. Но на этот раз я смотрю не на элиота а на человека, сидящего рядом с ним. Его лицо хорошо видно. Алан Роудс. «Они летели одним рейсом», — говорит Рицоли. «Там в самолете, наверное, познакомились. А может быть, еще раньше в Бостоне». Но вот что нам точно известно, ко времени прилета Эллиота в Кейптаун у него был друг, с которым он проводил время. Накликает еще по одной иконке, и на экране возникает новая фотография. элиот и роуз на столовой горе. Это последняя фотография Эллиота. Джоди Андервуд поместила ее в рамочку и подарила отцу Эллиота. Мы полагаем, она висела в доме Леона, когда Аллан Роуз привез туда снежного барса. Леон узнал Роуза по фотографии. Вероятно, спросил, откуда тот знал Эллиота и как они оба оказались в Кейптауне. Позднее Леон сделал несколько телефонных звонков. Первый звонок Джоди Андервуд. Он просил у нее фотографии, присланные элиотом Второй в Интерпол. пытался связаться с Хэнком Андрессоном. Эта фотография стала катализатором всего, что случилось потом. Убийство Леона Готта, убийство Джоди Андервуд. Может быть, даже смотрительница зоопарка Дебра Лопес, потому что она, скорее всего, присутствовала во время его разговора с Готтом. Но больше всего Роуз боялся вас. Я смотрю на экран ноутбука, потому что только я знала, кто из них двоих был на сафари. Рицоли кивает. Он не мог допустить, чтобы вы увидели эти фотографии? Я не могу больше смотреть на лицо Роудса и отворачиваюсь. «Джонни», — шепчу я. Это единственное слово, которое я произношу. Просто Джонни. Он внезапно возникает перед моим мысленным взором, стоит в лучах света, с рыжеватыми, как львиная грива, волосами. Я помню, как он стоял, твердо упершись ногами в почву, словно дерево в его родной африканской земле. Помню, как просил меня верить ему, говорил, что я должна научиться доверять самой себе. И еще я вспоминаю, как он смотрел на меня у костра, как отблески пламени плясали на его лице, если бы я только прислушалась к моему сердцу, если бы вручила свою судьбу человеку, которому хотела верить. «Теперь вы знаете правду», — мягко говорит доктор Айлс. «Все могло быть совсем иначе. Я моргаю, и по моей щеке стекает слеза. Он изо всех сил пытался сохранить нам жизнь, а мы все обратились против него». В некотором роде Миллион спас вашу жизнь. Как? Благодаря Джонни, вашему страху перед ним. Вы скрывались в Таус-Ривере, где вас не мог найти Алан Роуз. Доктор Айл кидает взгляд на Рицоли. Пока мы так неудачно не доставили вас в Бостон. Наша вина, признает Рицоли. Мы думали про другого человека. И я тоже. Я вспоминаю, как Джонни преследовал меня в ночных кошмарах, хотя его-то мне и не нужно было бояться. Те кошмары теперь отступают. Прошлой ночью я спала лучше, чем когда-либо за последние шесть лет. Монстра больше нет, и это я победила его. Несколько недель назад детектив Рицоли сказала, что для меня это единственный способ снова спать спокойно, и я уверена, что вскоре кошмары навсегда оставят меня. Джейн закрывает ноутбук. Так что завтра можете лететь домой со спокойной душой. Все закончилось. Ваш муж наверняка уже соскучился. Я киваю. Крис звонил по три раза на день. Он говорит, там эта история освещалась в новостях. Вы вернетесь домой героем Миле. Я счастлива, что возвращаюсь. Но прежде я подумала, что вы захотите иметь это. Она залезает в сумку от ноутбука и вытаскивает оттуда большой конверт. Мне переслал по электронной почте Хэнк Андрессен, а я распечатала для вас. Я открываю конверт и вытаскиваю оттуда фотографию. У меня перехватывает горло, и несколько секунд я не могу произнести ни звука. Могу только смотреть на фотографию Джонни. Он стоит по колено в траве, держа ружье. Солнце золотит его волосы вокруг глаз морщинки. Он готов рассмеяться. Это тот Джонни, в которого я влюбилась. Настоящий Джонни, которого на время затмила тень монстра. Вот таким я и должна его помнить. В Буше, где был его дом. Одна из немногих хороших фотографий, которую удалось найти Хэнко. Фотографию сделал другой проводник около восьми лет назад. Я подумала, вам она понравится. Как вы узнали? я понимаю какая сильная травма обнаружить что все ваши представления о джонни и, Посте и оказались неверными. он заслуживает чтобы его помнили таким каким он был на самом деле да говорю я и глажу улыбающееся лицо на фотографии таким я его и буду помнить.